Глава четвертая. Я выздоравливала медленно, но когда уже совсем встала с постели, ум мой все еще был в каком-то оцепенении, и долгое время я не могла понять, что именно случилось со мною. Были мгновения, когда мне казалось, что я вижу сон, и помню, мне хотелось, чтобы все случившееся и впрямь обратилось в сон. Засыпая на ночь, я надеялась, что вдруг как-нибудь проснусь опять в нашей бедной комнате и увижу отца и мать. Но наконец передо мной прояснило мое положение, и я мало по-малу поняла, что осталась одна совершенно и живу у чужих людей. Тогда в первый раз почувствовала я, что я сирота. Я начала жадно присматриваться ко всему новому, так внезапно меня окружившему. Сначала мне все казалось странным и чудным, все меня смущало, и новые лица, и новые обычаи, и комнаты старого княжеского дома, как теперь вижу, большие, высокие, богатые, но такие угрюмые и мрачные. что помню, я серьезно боялась спуститься через какую-нибудь длинную, длинную залу, в которой мне казалось совсем пропаду. Болезнь моя еще не прошла, и впечатления мои были мрачные, тягостные, совершенно п о д л а д этого торжественно угрюмого жилища. К тому же какая-то еще неясная мне самой тоска все более и более нарастала в моем маленьком сердце. С недоумением останавливалась я перед какой-нибудь картиной, зеркалом, камином, за телевой работы или статуей, которая как будто нарочно спряталась в глубокую нишу, чтобы оттуда лучше подсмотреть за мной и как-нибудь испугать меня. Останавливалась и потом вдруг забывала, зачем я остановилась, чего хочу, о чем начала думать и только когда о ч н у с ь б ы в а л о страхи смятения нападали на меня. И крепко билось мое сердце. Из тех, кто изредка приходили навестить меня, когда я еще лежала больная, кроме старичка доктора, всего более поразило меня лицо одного мужчины, уже довольно пожилого, такого серьезного, но такого доброго, смотревшего на меня с таким глубоким состраданием. Его лицо я полюбила более всех других. Мне очень хотелось заговорить с ним, но я боялась. Он был с виду всегда очень уныл, говорил отрывисто, мало и никогда улыбка не являлась на губах его. Это был сам князь Ха, нашедший меня и презревший в своем доме. Когда я стала выздоравливать, посещения его становились реже и реже. Наконец в последний раз он принес мне конфетов. какую-то детскую книжку с картинками. Поцеловал меня, перекрестил и просил, чтоб я была веселее. Утешая меня, он прибавил, что скоро у меня будет подруга, такая же девочка, как и я. Его дочь Катя, которая теперь в Москве. Потом, поговорив что-то с пожилой француженкой, нянькой детей его и ухаживавшей за мной девушкой, он указал им на меня, вышел. И с тех пор я ровно три недели не видала его. Князь ж и л в своем доме чрезвычайно уединенно. Большую половину дома занимала княгиня. Она тоже не видалась с князем иногда по целым неделям. Впоследствии я заметила, что даже все домашние мало говорили об нем, как будто его и не было в доме. Все его уважали и даже, видно было, любили его. А между тем... смотрели на него как на какого-то чудного и странного человека. казалось, он и сам понимал, что он очень с т р а н е н как-то не похож на других, и потому старался как можно реже казаться всем на глаза. В свое время мне придется очень много и гораздо подробнее говорить о нем. В одно утро меня одели в чистое тонкое белье, надели на меня Черное шерстяное платье с белыми плирезами, на которое я посмотрела с каким-то унылым недоумением. Причесали мне голову и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини. Я остановилась, как вкопанная, когда меня привели к ней. Никогда я еще не видала кругом себя такого богатства и великолепия. Но это впечатление было мгновенное, и я побледнела. Когда услышала голос княгини, которая велела подвести меня ближе, я и одеваясь думала, что готовлюсь на какое-то мучение, хотя Бог знает от чего в с е л и л а с ь в меня подобная мысль. Вообще я вступила в новую жизнь с какой-то с т р а н н о ю недоверчивостью ко всему меня окружавшему. Но княгиня была со мною очень приветлива и поцеловала меня. Я взглянула на нее посмелее. Это была та самая прекрасная дама, которую я видела, когда очнулась после своего беспамятства. Но я вся дрожала, когда целовала ее руку и никак не могла собраться силами ответить что-нибудь на ее вопросы. Она приказала мне сесть возле себя на низеньком табурете. Кажется, это место уже предназначено было для меня заранее. Видно было, что княгиня и не желала ничего более, как привязаться ко мне всейю душою, обласкать меня и вполне заменить мне мать. Но я никак не могла понять, что попала в случай и ничего не выиграла в ее мнении. Мне дали прекрасную книжку с картинками и приказали рассматривать. Сама княгиня писала кому-то письмо, изредка оставляла перо и опять со мной заговаривала. Но я сбивалась, путалась и ничего не сказала путного. Одним словом, хотя моя история была очень необыкновенная и в ней большую часть играла судьба, разные, положим, даже таинственные пути и вообще было много интересного, неизъяснимого, даже чего-то фантастического. Но я сама выходила как будто на зло всей этой мелодраматической обстановки. с а м ы м обыкновенным ребенком, запуганным, как будто забитым и даже глупеньким. Особенно последняя княгине вовсе не нравилась, и, я кажется, довольно скоро ей совсем надоело. В чем виню одну себя, разумеется. Часу в третьем начались визиты, и княгине стало ко мне вдруг внимательнее и ласковее. На расспросы приезжих обо мне она отвечала, что это чрезвычайно интересная история, и потом начинала рассказывать по французски. Во время ее рассказов на меня оглядели, качали головами, восклицали. Один молодой человек навел на меня ларнет. Один пахучий седой старичок хотел было поцеловать меня, а я бледнела, краснела и сидела потупив глаза, боясь шевельнуться, дрожа всеми членами. Сердце ныло и болело во мне. Я уносилась в прошедшее, на наш чердак, вспоминала отца, наши длинные молчаливые вечера, матушку. И когда вспоминала о матушке, в глазах моих накипали слезы, мне сдавливало горло, и я так хотела убежать, исчезнуть, остаться одной. Потом, когда кончились визиты, Лицо княгини стало п р и м е т н о суровее. Она уже смотрела на меня угрюмее, говорила отрывистее, и в особенности меня пугали ее пронзительные черные глаза. Иногда целую четверть часа устремленные на меня и крепко сжатые тонкие губы. Вечером меня отвели наверх. Я заснула в лихорадке, просыпалась ночью, тоскою и плача от болезненных сновидений. А на утро началась та же история, и меня опять п о в е л и к княгини. Наконец ей как будто самой наскучило рассказывать своим гостям мои приключения, а гостям соболезновать обо мне. К тому же я была такой обыкновенный ребенок без всякой наивности, как помню выразилась сама княгиня, говоря глаз на глаз с одной пожилой дамой, которая спросила: неужели ей не скучно со мной? И вот в один вечер меня увели совсем, с тем, чтобы не приводить уже более. Таким образом кончилось мое ф а в о р и т с т в о Впрочем мне позволено было ходить везде и всюду, сколько мне было угодно. Я же не могла сидеть на одном месте от глубокой болезненной тоски своей, и рада-радо была, когда уйду наконец от всех вниз в большие комнаты. Помню. что мне очень хотелось разговориться с домашними, но я так боялась рассердить их, что предпочитала оставаться одной. Моим любимым припровождением времени было забиться куда-нибудь в угол, где неприметнее, встать за какую-нибудь мебель и там тотчас же начать п р и п о м и н а т ь и соображать обо всем, что случилось со м н о ю Но чудное дело, я как будто забыла окончание того. Что со м н о ю случилось у родителей и всю эту ужасную историю. Передо мной мелькали одни картины, выставлялись факты. Я правда все помнила и ночь, и скрипку, и батюшку. Помнила, как доставала ему деньги, но осмыслить, выяснить себе все эти происшествия как-то не могла. Только т я ж е л е мне становилось на сердце, и когда я доходила воспоминаниям до той минуты, когда молилась возле мертвой матушки, то мороз вдруг пробегал по моим членам. Я дрожала, слегка вскрикивала, и потом так тяжело становилось дышать, так ныла вся грудь моя, так колотилось сердце, что в испуге выбегала я из угла. Впрочем, я не правду сказала, говоря, что меня оставляли одну. За мной неусыпно и усердно присматривали и с точностью исполняли приказания князя, который велел дать мне полную свободу, не стеснять ничем, но н и на минуту не терять меня из виду. Я замечала, что по временам кто-нибудь из домашних и из прислуги заглядывал в ту комнату, в которой я находилась, и опять уходил. не сказав мне ни слова. Меня очень удивляла и отчасти беспокоила такая внимательность. Я не могла понять, для чего это делается. Мне все казалось, что меня для чего-то берегут и что-нибудь хотят потом со мной сделать. Помню, я все старалась зайти куда-нибудь подальше, чтобы в случае нужды знать, куда спрятаться. Раз я забрела на парадную лестницу, она была вся из мрамора, широкая, у с л а н н а я коврами, уставленная цветами и прекрасными вазами. На каждой площадке безмолвно сидело по два высоких человека, чрезвычайно пестро одетых, в перчатках и в самых белых галстуках. Я посмотрела на них в недоумении и никак не могла взять в толк, зачем они тут сидят? Молчат и только смотрят друг на друга, а ничего не делают. Эти уединенные прогулки нравились мне более и более. К тому же была другая причина, по которой я убегала сверху. Наверху жила старая тетка князя, почти безвыходно и безвыездно. Эта старушка резко отразилась в моем воспоминании. она была чуть ли не важнейшим лицом в доме. в с н о ш е н и я х с нею все наблюдали какой-то торжественный этикет. и даже сама княгиня, которая смотрела так гордо и самовластно, ровно два раза в неделю по положенным дням должна была всходить наверх и делать личный визит своей тетке. она обыкновенно приходила утром. начинался сухой разговор. зачастую прерываемый торжественным молчанием, в продолжении которого старушка или шептала молитвы, или перебирала чётки. Визит кончался не прежде, как того хотела сама тетушка, которая вставала с места, целовала княгиню в губы и тем давала знать, что свидание кончилось. Прежде к н я г и н я должна была каждый день посещать свою родственницу. Но впоследствии, по желанию старушки, последовало облегчение, и княгине только обязана была в остальные пять дней недели к а ж д о е утро присылать узнать о ее здоровье. Вообще ж и т ь е престарелой княжны было почти к е л е й н о е Она была девушка, и когда ей минуло 35 лет, заключилась в монастырь. Где и выжила лет семнадцать, но не постриглась. Потом оставила монастырь и приехала в Москву, чтобы жить сестройю вдовой графине Л, здоровье которой становилось с каждым годом хуже, и примириться со второй сестрой, тоже к н я ж н о й Х, а с которой слишком двадцать лет была в ссоре. Но старушки говорят, ни одного дня н е провели в согласии. тысячу раз хотели разъехаться и не могли этого сделать, потому что наконец заметили, что каждый из них необходим двум остальным для п р е д о х р а н е н и я от скуки и от припадков старости. Но несмотря на непривлекательность их жития и самую торжественную скуку, господствовавшую в их московском тереме. Весь город поставлял долгом не прерывать своих визитов трем затворницам. На них смотрели, как на хранительниц всех аристократических заветов и преданий, как на живую летопись коренного боярства. Графиня оставила после себя много прекрасных воспоминаний и была превосходная женщина. Заезжие из Петербурга делали к ним свои первые визиты. Кто принимался в их доме, того принимали везде. Но графиня умерла, и сестры разъехались. Старшая княжна Х а осталась в Москве, наследовав свою часть после графини умершей бездетную, а младшая монастырка переселилась к племяннику князю Х а в Петербург. Зато двое детей князя, княжна Катя и Александр остались гостить в Москве у бабушки для развлечения и утешения ее в одиночестве. Княгиня страстно любившая своих детей не смела слова пикнуть, расставаясь на все время положенного траура. Я забыла сказать, что траур еще продолжался во всем доме князя, когда я поселилась в нем, но срок истекал в коротком времени. Старушка княжна одевалась вся в черное, всегда в платье из простой шерстяной материи и носила на к р а х м а л е н н ы е собраные н в мелкие складки белые воротнички, которые придавали ей вид богоделенки. Она не покидала четок, торжественно выезжала к о б е д н е постилась по всем дням, принимала визиты разных духовных лиц и степенных людей, читала священные книги. И вообще вела жизнь самую монашескую. Тишина наверху была страшная. Невозможно было скрипнуть дверью. Старушка была чутка, как пятнадцатилетняя девушка, и тотчас же посылала исследовать причину стука или даже простого скрипа. Все говорили шепотом, все ходили на цыпочках, и бедная француженка тоже старушка. Принуждена была, наконец, отказаться от любимой своей обуви — башмаков с каблуками. Каблуки были изгнаны. Две недели спустя после моего появления старушка княжна прислала обо мне спросить, кто я такая, что я, как попала в дом и прочее. Ее немедленно и почтительно удовлетворили. Тогда прислан был второй н а р о ч н ы й К француженке запросом, отчего княжна до сих пор не видала меня. т о т ч же поднялась суматоха. Мне начали чесать голову, умывать лицо, руки, которые без того были очень чисты. Учили меня подходить, кланяться, глядеть веселее и приветливее, говорить. Одним словом меня всю затормошили. Потом... Отправилась посланница уже с нашей стороны с предложением: не пожелают ли видеть сиротку. Последовал ответ отрицательный, но назначен был срок на завтра после о б е д н и Я не спала всю ночь и рассказывали потом, что я всю ночь бредила, подходила к княжне и в чем-то просила у нее прощения. Наконец последовало мое представление. Я увидела маленькую худощавую старушку, сидевшую в огромных креслах. Она закивала мне головою и надела очки, чтобы разглядеть меня ближе. Помню, что я ей совсем не понравилась. Замечено было, что я совсем дикая, не умею ни присесть, ни поцеловать руки. Начались распросы, и я едва отвечала. но когда дело дошло до отца и матушки, я заплакала. Старушке было очень неприятно, что я расчувствовалась. Впрочем, она начала утешать меня и велела возложить мои надежды на Бога. Потом спросила, когда я была последний раз в церкви, и так как я едва поняла ее вопрос, потому что моим воспитанием очень н е г л е ж и р о в а л и то княжна пришла в ужас. Послали за княгиней, последовал совет, и положено было отвести меня в церковь в первое же воскресенье. До тех пор княжна обещала молиться за меня, но приказала меня вывезть, потому что я по ее словам оставила в ней очень тягостное впечатление. Ничего мудрёного, так и должно было быть. Но уж видно было, что я совсем не понравилась. В тот же день прислали сказать, что я слишком резвлюсь и что меня слышно на весь дом, тогда как я сидела весь день н е ш е л о х н у в ш и с ь Ясно, что старушке так показалось. Однако и на завтра последовало тоже замечание. Случись же, что я в это время уронила чашку и разбила ее, француженка и все девушки пришли в отчаяние. И меня в ту же минуту переселили в самую отдаленную комнату, куда все последовали за мной в припадке глубокого ужаса. Но я уж не знаю, чем кончилось потом это дело. Вот почему я рада была уходить вниз и бродить одна по большим комнатам, зная, что уж там никого не обеспокою. Помню, я раз сидела в одной зале внизу. Я закрыла руками лицо, наклонила голову и так просидела, не помню сколько часов. Я все думала, думала. Мой несозревший ум не в силах было разрешить всей тоски моей, и все тяжелее, т о ш н е е становилось у меня в душе. Вдруг надо мной раздался чей-то тихий голос. Что с тобой, моя бедная? Я подняла голову. Это был князь. Его лицо выражало глубокое участие и сострадание, но я поглядела на него с таким убитым, с таким несчастным видом, что слеза набежала в больших голубых глазах его. Бедная сиротка, проговорил он, погладив меня по голове. Нет, нет, не сиротка, нет. Проговорила я, и стон вырвался из груди моей, и все поднялось и взволновалось во мне. Я встала с места, схватила его руку и целуя ее, обливая слезами, повторяла умоляющим голосом: "Нет, нет, не сиротка, нет, дитя мое, что с тобой, моя милая бедная неточка, что с тобой? Где моя мама?" Где моя мама? закричала я громко рыдая, не в силах более скрывать тоску свою и в бессилии упав перед ним на колени. Где моя мама, голубчик мой, скажи, где моя мама? Прости меня, дитя мое, ах, бедная моя, я напомнил ей, что я наделал. Пойдем, пойдем со мной, неточка, пойдем со мною. Он схватил меня за руку и быстро повел за с о б о ю Он был потрясен до глубины души. Наконец мы пришли в одну комнату, к о т о р о й еще я не видала. Это была образная. Были сумерки. Лампады ярко сверкали своими огнями на золотых ризах и драгоценных камнях образов. Из под блестящих окладов. Тускло выглядывали лики святых. Все здесь так не походило на другие комнаты, так было таинственно и угрюмо, что я была поражена, и какой-то испуг овладел моим сердцем. К тому же я была так болезненно настроена. Князь торопливо поставил меня на колени перед образом Божией Матери и сам стал возле меня. Молись, дитя, помолись. Будем оба молиться, сказал он тихим, порывистым голосом. Но молиться я не могла. Я была поражена, даже испугана. Я вспомнила слова отца в ту последнюю ночь у тела моей матери, и со мной сделался нервный припадок. Я легла в постель больная и в этот вторичный период моей болезни едва не умерла. Вот как был. этот случай. В одно утро чьё-то знакомое имя раздалось в ушах моих. Я услышала имя С. Кто-то из домашних произнёс его возле моей постели. Я вздрогнула, воспоминания нахлынули ко мне, и, припоминая, мечтая и мучаясь, я пролежала уж не помню сколько часов в настоящем бреду. Проснулась я уже очень поздно. Кругом меня было темно, ночник погас, и девушки, к о т о р а я сидела в моей комнате, не было. Вдруг я услышала звуки отдаленной музыки. Порой звуки затихали совершенно, порой раздавались слышнее и слышнее, как будто приближались. Не помню, какое чувство владело мною, какое намерение вдруг родилось в моей больной голове. Я встала с постели и не знаю, где соскала я сил. н а с к о р оделась в мой траур и пошла ощупью из комнаты. Ни в другой, ни в третьей комнате я не встретила ни души. Наконец я пробралась в коридор. Звуки становились все слышнее и слышнее. На середине коридора была лестница вниз. Этим путем я всегда сходила в большие комнаты. Лестница была ярко освещена. Внизу ходили. Я притаилась в углу, чтоб меня не видали, и только что стало возможно спустилась вниз во второй коридор. Музыка гремела из смежной залы. Там было шумно, говорливо, как будто собрались тысячи людей. Одна из дверей в залу, прямо из коридора, была завешена огромными двойными портьерами из пунцового бархата. Я подняла первую из них и стала между обоими занавесами. Сердце мое билось так, что я едва могла стоять на ногах. Но через несколько минут, осилив свое волнение, я осмелилась наконец отвернуть немного с края второй занавес. Боже мой! Это огромная мрачная зала, в которую я так боялась входить. Сверкало теперь тысячу огней, как будто море света хлынуло на меня, и глаза мои, привыкшие к темноте, были в первое мгновение ослеплены до боли. Ароматический воздух, как горячий ветер, пахнул мне в лицо. Без на людей ходили в з а д и вперед, казалось, все с радостными веселыми лицами. Женщины были в таких богатых. в таких светлых платьях. Всюду я встречала сверкающий от удовольствия взгляд. Я стояла как зачарованная. Мне казалось, что я все это видела когда-то, где-то, во сне. Мне припомнились сумерки. Я припомнила наш чердак, высокое окошко. улицу глубоко внизу сверкающими фонарями окна противоположного дома с красными гардинами кареты столпившиеся у подъезда топот и х р а п гордых коней крики шум тени в окнах и слабую отдаленную музыку так вот где был этот рай пронеслось в моей голове Вот куда я хотела идти с бедным отцом. Стало быть, это была не мечта. Да, я видела все так и прежде в моих мечтах, в сновидениях. Разгорченная я болезнью фантазия вспыхнула в моей голове, и слезы какого-то необъяснимого восторга хлынули из глаз моих. Я искала глазами отца. Он должен быть здесь. Он здесь, думала я, и сердце мое билось от ожидания. Дух во мне занимался, но музыка умолкла, раздался гул и по всей зале пронесся какой-то шепот. Я жадно всматривалась в мелькавшие передо мной лица, старалась узнать кого-то. Вдруг какое-то необыкновенное волнение обнаружилось в зале. Я увидела на возвышении высокого худощавого старика. Его бледное лицо улыбалось. Он угловато сгибался и кланялся на все стороны. В руках его была скрипка. Наступило глубокое молчание, как будто все эти люди затаили дух. Все лица были устремлены на старика. Все ожидало. Он взял скрипку и дотронулся смычком до струн. Началась музыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило мне сердце. В неистощимой тоске, затаив дыхание, я вслушивалась в эти звуки. Что-то знакомое раздавалось в ушах моих, как будто я где-то слышала это. Какое-то предчувствие жило в этих звуках. Причувствие чего-то ужасного, страшного, что разрешалось и в моем сердце. Наконец скрипка зазвенела сильнее, быстрее и пронзительнее раздавались звуки. Вот послышался, как будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как будто чья-то мольба вообще раздавалась во всей этой толпе и заныла, замолкла в отчаянии. Все з н а к о м е е и знакомие сказывалось что-то моему сердцу, но сердце отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтоб не застонать от боли. Я уцепилась за занавесы, чтоб не упасть. Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их, ожидая, что это сон, что я проснусь в какую-то страшную мне знакомую минуту, и мне снилась та последняя ночь. Я слышала те же звуки. Открыв глаза, я хотела увериться, жадно смотрела в толпу. Нет, это были другие люди, другие лица. Мне показалось, что все, как и я, ожидали чего-то, все, как и я, мучились глубокой тоской. Казалось, что они все хотели крикнуть этим страшным с т о н о м и воплем. ч т о б они замолчали, не терзали их душ, но вопли и стоны лились все тоскливее, жалобнее, продолжительнее. Вдруг раздался последний страшный долгий крик, и все во мне потряслось. Сомнений нет, это тот самый, тот крик. Я узнала его, я уже слышала его. Он также Как и тогда в ту ночь пронзил мне душу отец, отец! Пронеслось как молния в голове моей, он здесь, это он, он зовет меня, это его скрипка. Как будто стон вырвался из всей этой толпы, и страшные руко плескания потрясли залу. Отчаянный, пронзительный плач вырвался из груди моей. Я не вытерпела более, откинула занавес и бросилась в залу. Папа, папа, это ты? Где ты? закричала я, почти не помня себя. Не знаю, как добежала я до высокого старика. Мне давали дорогу, расступались передо мной. Я бросилась к нему с мучительным криком. Я думала, что обнимаю отца, а вдруг увидела, что меня схватывают чьи-то длинные костлявые руки и поднимают на воздух, чьи-то черные глаза устремились на меня и казалось хотели сжечь меня своим огнем. Я смотрела на старика. Нет, это был не отец, это его убийца. Мелькнуло в уме моем. Какое-то иступление овладело мной, и вдруг мне показалось, что надо мной раздался его хохот, что этот хохот отдался в зале дружным всеобщим криком. Я лишилась чувств.